Мы прочесали все здешние почтовые отделения и контору экспресс-почты, выясняя, не отправляли ли на твое имя еще какие-нибудь посылки. И как, по-твоему, что обнаружили?» «Что же вы обнаружили?» «Обнаружили много всякой всячины», — сообщил Селлес. «Обнаружили, что ты сам себе отосал пакет с карточками и записными книжками. И как, по-твоему, что подумали?» «Мы подумали, не из чемодана или даунера, это карточки и записные книжки». — И доказательства у вас умеются, — полюбопытствовал я. — Найдутся, — пообещал сержант. — Ты настолько не торопи, дай только время. Обнаружили мы еще кое-что, о чем ты не осведомлен. Мы нашли мастера, которому Даунер поручил устроить двойное дно в своем чемодане. — Вдохновляет тебя эта небольшая новость, малыш? — Никто не станет устраивать в чемодане двойное дно, если не собирается прятать там что-нибудь. — Следовательно, мы вполне уверены, что в чемодане Даунера было что-то припрятано. А поскольку мы знаем, чего ищем, сообразили, что именно было припрятано. Жареные, горяченькие 50 тысяч. И поскольку мы знаем, что твой чемодан оказался у Даунера, с полной уверенностью заключаем, что чемодан Даунера оказался у тебя. Те книжки и карточки наверняка исписаны рукой Даунера. В настоящий момент над ними трудится эксперт-графолог, лучший на всем Тихоокеанском побережье. Если обнаружится, что почерк принадлежит Даунеру, Эта примехенько свяжет тебя с даунером и с исчезнувшим чемоданом. А потом и с пропажей 50 тысяч, а в конце концов и с убийством. Ну, не думаю, будто ты собирался смотаться с 50 кусками. Скорее, на мой взгляд, запланировал заключить сделку со страховой компанией и получить вознаграждение. Я тебе посоветовал держаться подальше. Я предупреждал, что намерен сам справиться с этим делом, а ты меня не послушал. Тебе обязательно надо вперед вылезти. В результате ты по уши влип в дело об убийстве. Ладно, я не считаю, будто ты убил Даунера, не тот тип. Если честно, по-моему, у тебя кишка тонка. Я согласен тебе предоставить последний шанс. Еще одну возможность. Начинай все выкладывать на чистоту. Изложи дело так, чтобы оно обрело смысл. И, если мне покажется, что ты заслуживаешь доверия, мы еще чуть-чуть поработаем в тесном контакте, прежде чем наклеивать на тебя убийство. Я по-прежнему полагаю, что убил кто-то другой, но готов ставить десять против одного, что ты огреб пятьдесят тысяч. Инспектор Хобарт не произнес ни единого слова. Ты делал, разглядывая меня, следя за каждым моим движением. — Допустим, — заговорил я, — вы на минуточку перестанете молотить меня, как боксерскую грушу, и согласитесь потолковать разумно. — Никто не молотит тебя, как грушу, — возразил Селлорс и после многозначительной паузы добавил. — Пока. Намек я проигнорировал и продолжал. «Вы раскрыли дело об ограблении бронированного автомобиля. Отыскали 50 тысяч. Грабитель же утверждает, будто нашли сотню. Таким образом, вы сели в лужу и сидите в ней по сей день. Вам требуется доказать, что парень врет, и обнаружено всего-навсего 50. Единственная возможность добиться этого — выяснить, кому достались другие 50 тысяч». и представить их на всеобщее обозрение, после чего можно вколатить показания обратно в глотку бакселе. Давай дальше. Паша, у меня с вас. Всегда с удовольствием слушаю твои речи. Каждый раз покупаюсь и попадаю в просак, но всё равно люблю слушать. Всё равно, что глотает инквилизаторы. Чёрт возьми, вы в просак попадаете, а проверкой его я. До сих пор всякий раз, как прислушивались ко мне, выходили из положения с честью. ты меня постоянно используешь, чтобы получить то, чего тебе хочется, упрекнул Сэлверс. И постоянно преподношу то, чего хочется вам, от парировал я. Давай дальше, рявкнул сержант. У меня и другие дела есть, кроме наших с тобой препирательств. Если всё вами изложенное соответствует истине, продолжал я. Стало быть, Герберт Баксли со Стенли Даунером договорились стянуть из броневика сотню тысяч, верно? Верно. Хорошо. А откуда им было известно, где надо искать? Откуда они узнали, в каком автомобиле пряник, и как разведали, что это сто тысяч в тысячедолларовых банкнотах? У них должен был быть наводчик. Работать слепой они не могли. Единственный способ спасти вашу шкуру, — внушал я Северсу, — доказать, что второй сообщник — Стэнли Даунер. Даже если бы вы сейчас выложили пятьдесят тысяч и заявили, будто нашли их у Даунера или у меня, над вами лишь расхохочется. подумаю, что вы вытащили припрятанные и слепили хорошую байку, выбираясь из той самой ужи, когда начал припекать. Ты бы лучше задумался о спасении собственной шкуры, порекомендовал Северс. А уж я о своей позабочусь. Если ваши догадки правильны, продолжал я. Деньги пробыли в руках у Баксле и у Даунаро достаточно долго, чтобы те поделили куш пополам. Потом Даунро слухал, что вы забрали Баксле Заподозрил, что Баксли расколется, прихватил свои пятьдесят тысяч и поспешил смыться. — Ты пока еще ничего не сказал, — заметил Селлерс. — Теперь еще раз предположим, что ваши домыслы справедливы, — продолжал я. — И возвращаемся к факту. Откуда им стало известно, что сто тысяч будут именно в том автомобиле? И откуда им стало известно, что автомобиль остановится именно в том месте, где до них можно будет добраться? — У тебя просто пластинку заело, — вставил Селлерс. — Ты об этом уже говорил. Нет, не говорил. Вы сказали, что обнаружили тайник, устроенный в чемодане Даунера. Значит, Даунер оборудовал чемодан заранее, а не после того, как задумал заполучить то, что можно в нём спрятать. Пол сотни красивеньких, новеньких 1000-долларовых бумажек, которые так уютно укладываются на донышке. Он должен был распланировать всё задолго до погрузки тех денег в бронированный автомобиль. Сержант Ахморовса потом бросил быстрый взгляд на инспектора Коборта. Коборт, не сводя с меня глаз, произнёс: В этом что-то есть, Саварс. Ладно, бросил мне тот. Давай дальше, малыш. Выкладывай всё содержимое своей глупой башки. И я послушаю. А когда дойдёшь до конца, тебе лучше бы предположить, что не будь равноценное этим 50.000. Иначе на долгое-долгое время выйдешь из употребления. Всё благоотлично спланировано, продолжал я. И даунэр с самого старта вступил в игру. Даунэр знал, что у него на хвосте должен сидеть некий частный сыщик, так как жена его или Хейлс Клюн, если предпочитаете это имя, консультировал с детективами. Даунер знал, что Хейзл осведомлена о тайнике в чемодане, поэтому чемодан уже стал ненадежным. Поэтому он решил ввести деньги с собой в поясе. Даунер отправляется в Сан-Франциско. Хочет всех убедить, будто лишился 50 тысяч. Специально все перепутывает и прихватывает мой чемодан. План сработал, весь фокус проделал Даунер. А колпачок у вас и всех прочих, за исключением одной только личности. Кого именно? Задумчиво насупившись полюбистол Сэлэрс. Убийца. Теперь, если желаете вылезти из лужи, вам остаётся лишь доказать, что у Баксле действительно был сообщник. Это вас оправдает. Сержант принёсся почёсывать левой рукой скулу. Парень прав, Фрэнк, сказал инспектор Хобарт. Вы выберетесь из лужи, когда сможете доказать, что Баксле был соучастник. А я выберуся за лужи, когда найду убийцу. Он перед вами, указал Северс. Может, да? Может, нет? усомнился Хобарт. Можете задержать его по подозрению, предложил сержант. Хобарт качнул головой. Как главного свидетеля и только. Я вынужден пойти на крайние меры, настоял Северс. Арестую его по подозрению в убийстве. Хобарт минутку подумал. Мне это не нравится. — Но если вам лично поможет, можно устроить. — В номере, где был убит Даунер, должны найтись какие-нибудь подсказки, — заявил я инспектору Хобарту. Северс ухмыльнулся. — Прислушайтесь-ка к нему. Он поведает вам, как расследуется убийство. Инспектор жестом сделал сержанту знак «Помолчать» и спросил. — Какие подсказки, Лэм? — Парня зарезали ударом в спину, — начал я. — Точно. — Он упал лицом вниз. — Точно. Если на дауна сильно давили, вряд ли он бы стал подставлять спину. Может, он не догадывался о присутствии в комнате посторонних, вставил Сэвэрс. Может быть, согласился я. Инспектор Ховард заинтересовался. Продолжайте, попросил он. Как по вашему делу было? Даунр был убит, как только распаковал чемодан, продолжал я. Зачем распаковывать, раз он знал, что чемодан не его? спросил инспектор Ховард. Об этом я вам и толкую. Из чего вы заключаете, что это не он подменил чемоданы? Почему его укакошили, как только открылось, что их кто-то подменил? У вас есть ответы на эти вопросы? Поинтерсауса Хоберт. Полне могут быть, объявил я. В данный момент вы находитесь в Сан-Франциско, напомнил он. Удастся ли вам отмыться от всего этого полностью и не слишком сильно повредить шкуру, зависит от степени сотрудничества с полицией Сан-Франциско. Смотря что, — оговорился я, — поднимается под сотрудничеством. — Когда мы тут сотрудничаем, — пояснил Хобарт, — значит, действуем вместе, в разумных пределах. — Поглядывайте за ним, — предупредил Северс. — Башковитый мерзавчик, кого хочешь, переиграй, дай ему только и шанс. — Допустим, — продолжал я. Стэнли Даунер переоборудовал чемодан, устроил тайник, хотел спрятать в нем пятьдесят красивеньких новеньких тысячи долларов банкнотов. А теперь спросим, где же он собирался их взять? — Давай дальше, умник, — подхватил Селлорс. — Хорошо излагаешь. И времени у нас навалом. Расскажи-ка нам, где же он собирался взять пятьдесят тысяч долларов банкнотов? Он задумал их слямзить. — У кого? — У сообщника Баксли. — У сообщника Баксли! — вскричал Селлорс. — Что ты медлишь? Стельный Даунер сам был сообщником Баксли. — Что дает вам основания для подобного утверждения? — Все на это указывает. Факт, что Баксли пришел в панику. и позвонил Хейлс Даунер, и, узнав, что за ним слежка...» Убежденность в голосе сержанта Северса, при исполненном самоумеренности в начале тирады, начала понемножку гаснуть, и в конце концов он совсем смог. «Вот именно», — подчеркнул я, — «вы допустили единственную ошибку, которую никогда не должен допускать следователь. Оттолкнулись от предположения, а потом ради его подтверждения принялись искажать очевидное». Ладно, бухнул Северс. А ты как думаешь? Я думаю, Баксли умнее, чем вам кажется. Давай дальше. Баксли с сообщником оба знали, что да он рапасин и что он в курсе их дел. Баксли, обнаружив вашу слежку, нарочно навёл вас на Хелсдаунер, использовав её взамен красной тряпки, помахав ей у вас перед носом, чтобы вы не додумались про его подлинного сообщника.